Глава 31. ПРАКС С каждым днем вопрос, что дальше, становился насущнее. Примерно так Пракс чувствовал себя в первые ужасные дни на Ганимеде, когда составлял списки предстоящих дел. Но теперь он искал не только Мэй, а еще и Стрикленда, и таинственную женщину с видеозаписи, и создателей секретной лаборатории. В этом смысле ему было много проще, чем раньше. С другой стороны, тогда он обыскивал один ганемет, а теперь поле поиска расширилось до бесконечности. Задержка сигнала с Земли, вернее, с Луны, поскольку агентство безопасности Персиса Строкса базировалось на орбите, а не в глубине гравитационного колодца планеты, составляло немногим более 20 минут. Нормальный разговор вести было невозможно, поэтому остролиция женщина на экране демонстрировала ему серию видеозаписей, Все подробнее уточняя то, что требовалось Праксу. Мы обмениваемся сведениями с Пинквотером. У ее службы безопасности в настоящее время наиболее широкий охват внешних планет, говорила женщина. Кроме того, мы сотрудничаем с Аля Биком и Звездной спиралью, что дает нам возможность самостоятельно или через партнеров предпринимать безотлагательные действия буквально на любой станции или планете в системе. Пракс кивал. это было то, что нужно: глаза повсюду, контакты со всеми. Они сумеют ему помочь. «Я предлагаю релиз», — продолжала женщина. «Вам придется оплатить пересылку, но больше никаких счетов, пока мы не договоримся, какой объем услуг вам требуется. Выяснив это, я пришлю подробный тарифный план, и мы решим, что для вас наиболее подходит». «Благодарю», — сказал Пракс, вывел, подписал и вернул документ. «Через 20 минут он на скорости света достигнет Луны. 20 минут на возвращение». Неизвестно, сколько между приемом и отсылкой, однако можно было утешать себе тем, что начало положено. В тишине, охватившей корабль, ощущалось предчувствие, но Пракс не мог понять, что оно предвещает. Прибытие на станцию Тихо понятно, но что еще? Выбравшись из койки, он прошел через пустой камбуз и поднялся по трапу в рубку, а оттуда в кабину пилота. В тесной кабине было темновато, освещали ее только огоньки на панелях да широкие экраны по стенам, заполненные точками звезд и приближающимся оазисом в пустоте. Тихо. «Эй, док!» — окликнул его из пилотского кресла Алекс. «Хочешь полюбоваться видом?» «Если... Э, то есть... Если можно?» «Почему бы и нет? Я с тех пор, как мы заполучили Россию, обхожусь без второго пилота. Пристегивайся вот сюда». «Только если что, чур, ничего не трогать». «Не буду», — пообещал Пракс и забрался в кресло-амортизатор. Поначалу ему казалось, что станция медленно увеличивается в размерах. Два кольца, раскрученных в разные стороны, были не толще его большого пальца, а шар с цехами внутри них вроде теннисного мячика. Но с приближением они росли. Ворсинки на краю сферы превращались в строительные уолдо и башни, протянувшиеся к странной конструкции с аэродинамическими формами. Строящийся корабль пока оставался без обшивки. Скелет из стали и керамики открывался вакууму. Внутри и снаружи мерцали светлички сварки и уплотнителей. «Его строят для атмосферы?» «Нет, хоть на вид и похоже. Это часопик. То есть все». «Будущий часопик сконструирован для высоких ускорений. По-моему, бедолагу собираются чуть ли не два месяца гнать на 8G». «Это куда же?» — спросил Пракс, наскоро подсчитывая в уме. «Получается, за самую дальнюю орбиту». «Угу, в глубокий космос. Отправляются по следам НАВУ». «Того корабля поколений, которым Эрос пытались затолкнуть на Солнце?» «Того самого». Когда план провалился и у Наву заглушили двигатели, он с тех пор так и дрейфует. Его не достроили, поэтому вернуть дистанционно на автоматике не удается. Теперь вот собираются в погоню. Надеюсь, и зловят. Этот Наву был настоящим шедевром. Правда, даже если Мормоны получат его обратно, от Исков к тиху все равно не откажутся. Высосали бы ее досуха до Кишкатенка. А почему? АВП не признает юрисдикции Земли и Марса, А любой суд в поясе пляшет под его дудку. Вот и приходится выбирать. Выиграть процесс в суде, которого здесь не признают или проиграть». А, протянул Пракс. Станция тихо увеличивалась. На ней проступило больше деталей. Пракс не знал, что именно прояснило перспективу, но величина сооружения вдруг открылась ему так внезапно, что он задохнулся. Внутренняя сфера была, пожалуй, полкилометров в поперечнике словно два больших агрокупола, составленные донца к донцу. Эта сфера постепенно росла и заполняла собой экраны. Звездный свет на них сменился мерцанием сигнальных огней и прозрачных обзорных пузырей. Черноту космоса сменялись стали керамические леса и платформы. Уже видны были чудовищные двигатели, способные перемещать по солнечной системе всю станцию целиком. Этакий небесный город. Огромные шарниры, словно вертлюги гигантских амортизаторных коек, готовы были изменить строение станции согласно гравитации ускорения. От всего этого захватывало дух. Изящество и функциональность, простая красота древесного листа или корневой системы. Пракс не разглядывал создание человеческого разума, подобного в своем совершенстве плодам эволюции. «Вершина творчества. Наглядное доказательство, что невозможное — возможно». «Хорошо сделано», — сказал он. «Угу», — согласился Алекс и обратился к корабельному вещанию. «Прибываем. Всем пристегнуться для стыковки. Я пойду на ручном. Пракс приподнялся в кресле. «Мне уйти в каюту?» «Здесь тебе не будет хуже. Только накинь сетку на случай, если грохнемся во что-нибудь» посоветовал Алекс и, повысив голос, раздельно и четко произнес. пятчерская тихо! Здесь Росинант! Разрешите посадку?» Пракс расслышал далекий голос, отвечавший пилоту. «Роджер!» — ответил тот. «Мы причаливаем!» В драмах и боевиках, которые Пракс смотрел на Ганимеде, пилотирование корабля выглядело тяжелой физической работой. Отные мужчины налегали на рычаги управления. Алекс не делал ничего подобного. Он работал двумя джойстиками, но делал ими мелкие, неторопливые движения. Щелчок, и направление гравитации сменилось. Кресло под праксом повернулось на несколько сантиметров. Еще щелчок, и новая перемена. Потолочный дисплей показывал в пустоте тоннель, очерченный голубоватым и золотым светом, протянувшийся к вращающемуся кольцу станции. Посмотрев на массу данных, вывалившихся на экран перед пилотом, Пракс удивился. «А зачем вообще управлять вручную? Разве корабль не может сам причалить по этим цифрам?» «Зачем?» — Алекс расхохотался. «Затем, что это круто, док! Затем, что круто!» Голубые полосы окон обсерватории виднелись уже так близко, что Прак стал различать за ними лица и едва не позабыл, что сам видит их на экране. Хотелось помахать встречающим рукой и увидеть, как кто-то махнет в ответ. По линии Алекса, неразборчиво для пракса, но вполне узнаваемо, донесся голос капитана. «Отлично, смотримся, Кэп!» — ответил ему пилот. «Еще 10 минут!» Кресло-амортизатор перевернулось на бок. Плоскость станции изогнулась, когда Алекс подстроился к вращению ее кольца. Раскрутка такого огромного обруча даже до пустяковой трети «Джи» требовало чудовищного напряжения всей конструкции, но корабль, повинуясь рукам Алекса, медленно и мягко влился в движение. Пракс, когда еще был холостяком, хаживал на танцы в стиле Неотао. Первый час зрелище казалось бесконечно нудным, но понемногу мельчайшие движения рук, ног и торса танцовщиц вводили зрителя в подобие транса. С таким вот плавным изяществом скользнул к выступу порта и Иросинанд. Только здесь впечатление еще усиливалось сознанием, что у него под кожей не мускулы, а сверхпрочная сталь и термоядерный реактор. Одна последняя поправка. Маленький поворот амортизаторов, и Росинант лег на место в доке. За все время стыковки Алекс не сделал ни одного резкого движения. На корабль с устрашающим лязгом опустились крепления причала. «Тихо!» – заговорил Алекс. «Росинанс закончил стыковку. Шлюз герметичен, крепление на месте. Подтверждаете?» После мгновенной паузы динамик что-то пробормотал. «Спасибо, тихо», — ответил пилот. «И мы рады вернуться». Гравитация едва уловимо сместилась. Прежде иллюзию тяжести создавала тяга двигателя, теперь же центробежная сила кольца. Поднявшись, Пракс ощутил, как его тянет чуть в сторону. Хотелось пригнуться навстречу этой силе, как наклоняются навстречу ветру. Добравшись до камбуза, он застал там Холдена, уже раскочегарившего кофеварку. Увидев, как изгибается струйка кофе, Пракс смутно припомнил школьный урок, посвященный кориолисовой алисовой силе. Вошли Наоми Оми Самасом. Они теперь всегда были вдвоем. Пракс подумал, что сейчас самое время поблагодарить всех за помощь, за все, что они сделали для моей, которая, возможно, Уже была мертва. Его остановила неприкрытая мука на лице Холдена. Наоми остановилась перед ними с рюкзаком на плече. «Уходишь», — сказал Холден. «Да», — ответила она. «Ну что ж», — сказал Холден. Несколько секунд никто не двигался. Потом Наоми шагнула к Холдену и быстро клюнула его губами в щеку. Руки у него едва потянулись обнять ее, но она уже отступила и вышла в коридор, держась так, словно собралась куда-то по делам. Амос переглянулся с Алексом. «Капитан», — заговорил пилот, — «для человека, только что направившего военный корабль точно в колесико, вертящийся посреди межпланетного пространства, голос звучал на удивление не нетвердо». «Нам требуется новый старший помощник?» «Нам никто не требуется, пока я не скажу». Отрезал Холден и добавил гораздо тише. «Господи, надеюсь, что не придется». «Есть, сэр!» — отчеканил Алекс. «Я тоже». Четверо мужчин неловко замолчали. Амос заговорил первым. «Знаешь, Кэп, я заказал номер с двумя койками. Если надумаешь, добро пожаловать». «Нет», — ни на кого не глядя, ответил Холден и погладил ладонью стену. «Я останусь на Росе. Буду здесь». «Уверен?» — спросил Амос, и в его голосе опять послышался недоступный праксу намек. «Никуда не денусь», — ответил Холден так да ладно?» Пракс прокашлялся, и Амос потянул его за локоть. «А ты как? Есть куда причалить?» Заготовленная речь, я хотел сказать, как благодарен вам за... Столкнулась с вопросом, и слова рассыпались. «Я... Нет, я... Но...» «Ну вот и ладно. Забирай барахло и пошли со мной». «Ну да, да, спасибо. Но прежде я хотел сказать, как я...» Амос чуть тряхнул его за плечо. «Может, потом скажешь?» — предложил он. — А сейчас пойдем-ка. Холден прислонился к стене, крепко сжал челюсть и словно сдерживал крик, рвоту или плач. Его глаза уставились в пустоту. Пракс словно смотрелся в зеркало и видел собственное горе. — Да, — отозвался он. — Идем. Жилье Амаса оказалось даже меньше каюты на Россинанте. Две маленькие спальни... Общая комната шириной с половину корабельного камбуза и еще ванная с выдвижными раковиной и туалетом в душевой кабинке. Амос, будь он здесь, занял бы все свободное место. Но великан-механик, посмотрев, как устроился пракс, наскоро сполоснулся под душем и удалился по широким, богатым коридорам станции. Здесь повсюду зеленели растения, правда, большей частью декоративные. Изгибы палуб были почти незаметны, и Пракс легко мог бы представить, что вернулся на Ганемет, что до его норы всего пара остановок на трубе, и что дома его ждет Мэй. Дождавшись, пока закроется дверь номера, ботаник достал ручной терминал и включился в местную сеть. От Персис-Строкса ответа не пришло, но Пракс и не ждал его так скоро. Пока главной проблемой были деньги. В одиночку ему не оплатить поисков. Значит, нужна Никола. Пракс поставил терминал, направив глазок камеры на себя. На экране показался тощий, изможденный мужчина. Он высох за эти несколько недель и не успел еще восстановиться. Может, и никогда не восстановится. Может, эти запавшие щеки на экране навсегда он сам. Пусть так. Пракс включил запись. «Привет, Ники, заговорил он. «Хотел сообщить, что со мной все благополучно. Я добрался до станции Тихо, но Мэй со мной нет». Я обратился в агентство. Отдам им все, что у меня есть. Кажется, они действительно способны помочь, но это дорого. Это может оказаться очень дорого. А она, не исключено, уже погибла. Дыхание перехватило, но он продолжил. Она, не исключено, уже погибла, но я должен попытаться. Знаю, что у тебя сейчас не лучшее положение с финансами. Знаю, что тебе надо заботиться о новом муже. Но если ты можешь мне уделить что-то... Не мне. Мне от тебя ничего не нужно. Это для Мэй, для нее. Если ты сможешь ей что-то дать, это будет последний ее шанс. Он снова промолчал, выбирая между «спасибо» и «хоть это ты могла бы сделать, черт тебя возьми». В конечном счете просто отключил запись и отослал текст. При данном расположении станции задержка сигнала между Церерой и тихой составляла 15 минут. К тому же он не знал, какое сейчас время на Церере. Сообщение могло прийти среди ночи или в разгар рабочего дня, и может так статься, что Николе и нечего будет ответить. Все равно ему следовало попытаться. Он сможет заснуть, только если будет знать, что сделал все возможное. Пракс записал и отослал сообщение своей матери, соседу по комнате в общежитии, выдвинувшемуся на солидный пост на станции «Нептун», бывшему научному руководителю. С каждым разом рассказ давался легче. Подробности начали складываться, одно вытекало из другого. О протомолекуле Пракс не упоминал, боялся их напугать. К тому же его могли принять за сумасшедшего. Отправив последнее сообщение, он посидел молча. Теперь, когда у него появился полный доступ к связи, оставалось еще одно дело. Браться за него не хотелось. Он включил запись. «Бася, это Праксидик. Я хотел тебе сообщить, что Ката умер. Я видел его тело. Оно...» «Кажется, он не страдал. Я подумал, что, окажись я на твоем месте. Не знать... Не знать было бы тяжелее. Мне жаль. Я только...» Он отключил запись, отослал ее и забрался на узкую кровать. Ожидал, что постель окажется жесткой и неудобной, но матрас обнял его, как гель амортизатора, и Пракс легко заснул. Он проснулся через 4 часа, словно кто-то у него в голове включил свет. Амос так и не вернулся, хотя по станционному времени была полночь. Не пришло и ответа от Перси Строкса, поэтому Пракс составил вежливый запрос, просто ради уверенности, что сообщение не затерялось, но, перечитав его, стер. Долго стоял под душем, два раза вымыл волосы, побрился и сочинил новый запрос, не такой безумный. Через десять минут загудел сигнал «Новое сообщение». Умом он понимал, что это не ответ. Его послание еще не достигло луны. Открыв сообщение, он увидел Николу. За время разлуки ее личико-сердечко постарело и виски припорошило сединой. Но эта мягкая грустная улыбка снова делала ее двадцатилетней. Словно он сидел с ней в парке, слушал Бхангру и смотрел, как лазер чертит на куполе живые картины. Он вспомнил, как любил ее. «Я получила твое сообщение» сказала Никола. «Мне очень жаль, Проксидик. Жаль, что я так мало могу сделать. Здесь, на Церере, дела идут не слишком. Я поговорю с Табаном. Он зарабатывает больше меня, и если поймет, что случилось, тоже захочет помочь. Ради меня. Береги себе, старик. У тебя усталый вид». Он увидел, как мать его дочери склонилась вперед, отключая запись. На иконке остался передаточный код на получение 80 реалов в Пракс посмотрел обменный курс и перевел векселя компании в доллары ООН. Почти недельное жалование. Мало и близко недостаточно, но для нее и то жертва. Он снова открыл сообщение и нажал на паузу между двумя словами. Никола смотрела на него, чуть приоткрыв губы, за которыми слабо белели зубы. В глазах была грусть и искорки. Так долго он считал, что в этом радостном блеске глаз проявлялась ее душа, он ошибался. Пока он блуждал мыслями в делах минувших, пришло новое сообщение, на этот раз с Луны, от Персис Строкса. Пракс с тревожной надеждой посмотрел прайс-лист и упал духом. «Возможно, мы где-то есть. Стрикланд и его люди наверняка где-то есть. Их можно найти, поймать, добиться правосудия. Но ему это точно не по карману».